Но в том месте, где она затонула, песчаная. Я спрашивал водолаза. Он мне сказал. Яхта не коснулась рифов. Лежала на песке, футах в пяти от них, не меньше. На ней нет ни царапины. Тэб замолчал. Коронер вопросительно смотрел на него. — Так, — проговорил он. «Это все, что вы хотели нам сообщить?» «Нет, сэр», — выразительно сказал Теб. — «не все. Я вот что хочу знать. Откуда взялись отверстия в обшивке яхты? Подводные камни тут ни при чем. Ближайший риф был от нее в пяти футах. К тому же от рифов таких пробоин не бывает. Это круглые дыры, пробитые каким-то острым предметом». Я не смотрела на него, я смотрела на пол. Он был покрыт линолеумом зеленого цвета. Я пристально рассматривала его. «Почему Коронер ничего не говорит? Почему молчание тянется так долго?» Когда он, наконец, заговорил, голос донесся откуда-то издалека. «Что вы имеете в виду?» — сказал он. «Какие дыры?» «Их всего три», — сказал корабельный мастер. «Одна на носу, возле якорного рундука, на обшивке правого борта, ниже ватерлинии. Две другие, близко одна к другой, в средней части судна, в днище, под досками пола. Балласт сдвинут с места, раскидан по сторонам, и это еще не все. Кингстоны были открыты». «Кингстоны?» — сказал коронер. «Что это такое?» «Клапаны, которыми закрывают трубы, идущие от умывальника и уборной, сэр». «У миссис де Винтер было устроено на корме специальное местечко». «А на носу я поставил раковину для мытья посуды, и там и там были кингстоны. Выходя в море, их накрепко закрывают, иначе через них пойдет наверх вода». Когда я вчера осматривал яхту, я увидел, что оба Кингстона открыты. Как здесь жарко! Как невыносимо жарко! Почему не распахнут окна? Мы задохнемся, если будем сидеть в такой духоте. Здесь так много людей. Здесь просто не хватает воздуха на такое количество людей. С этими дырами в обшивке, сэр, да еще при открытых Кингстонах, «Такой маленькой яхте недолго затонуть. Минут десять, не больше. Этих дыр не было, когда яхта уходила с моей верфи. Я гордился своей работой, и миссис де Винтер тоже. По моему мнению, сэр, яхта вообще не переворачивалась. Ее затопили». «Мне надо выйти отсюда, надо вернуться в комнату ожидания. Здесь совсем не осталось воздуха, и человек рядом так тесно прижался ко мне. Кто-то впереди, встал с места, все сразу заговорили. Я не понимала, что происходит. Мне ничего не было видно. Ах, как здесь жарко, как жарко!» Корнер просил всех соблюдать тишину, сказал что-то насчет мистера де Винтера. Мне ничего не было видно. Все заслоняло шляпа женщины передо мной. Теперь встал Максим. Я не могу на него глядеть. Со мной однажды уже так было. Когда это было? Не знаю, не помню. О, да, когда мы стояли с миссис Денверс тогда у окна. Сейчас миссис Денверс тоже здесь. Слушает, что говорит коронер. А перед ним стоит Максим. С пола поднимается, жар, наплывает медленными волнами, дошел до мокрых, скользких рук, коснулся шеи, подбородка лба. Мистер де Винтер, вы слышали заявление Джеймса Тебба, который переоснащал яхту миссис де Винтер. Вам известно что-нибудь о дырах, сделанных в обшивке? Абсолютно ничего. Вы не представляете, почему они могли там оказаться? «Конечно, нет. Вы в первый раз слышите о них? Да. Я вижу, вас это потрясло. Для меня было достаточным потрясением узнать, что год назад я ошибочно опознал не то тело, а теперь я еще узнаю, что моя покойная жена не просто утонула вместе с яхтой, но что в днище были проделаны дыры с сознательным намерением пустить туда воду и утопить яхту».